«Каким образом?» — спросил Монг. «Булавка, царапающая другого, может колоть вам кожу?» «Ну-ка, расскажите». «И вот, я все объясню вам одной фразой. Дело шло о вас». Монг подошел к Д'Артаньяну.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 если кто-нибудь другой узнает тайну, какую тайну? Ах милорд эту злополучную тайну проНю кассу А про миллион графа дефер Не милорд нет покушение на вашу свободу оно было превосходно исполнено и тут ни о чем говорить. Вы воин храбрый и хитрый, вы соединяете качества Фабия и Ганнибала. Вы применили к делу ваше оба качества, мужество и хитрость. Против этого тоже ничего не скажешь. Я должен был позаботиться о своей защите. Я это знаю, милорд. то я и ждал. От вашего беспристрастия. Если бы ничего не было, кроме похищения, так, черт возьми, на обстоятельства этого похищения, какие обстоятельства?»